Глава 29. Если вы вдруг когда-нибудь случайно попадете в сказочное королевство, ни за что не соглашайтесь на свадьбу с королем. Ну или принцем. Даже если синий взгляд венценосного красавца – предел мечтаний. Почему? Да потому что подготовка к свадьбе правителя – сущий ад. Прошло без малого две недели. У меня болело все. Каждая клеточка, измученного примерками организма. Я нервничала и почти ничего не ела. Не то чтобы меня так уж волновало, как на мне будут сидеть все эти роскошные наряды. Хотя кого я обманываю? Волновало и еще как. С Его Величеством мы почти не разговаривали. Я была зла. Хотелось блистать. И чтобы этот пернатый с рыжей бородой кусал локти все свадебные празднества. Хотелось ему нравиться. Все это невероятно расстраивало обитателей Золотого Вепря, которые объявили настоящую войну моему пропавшему аппетиту. Но, несмотря на титанические усилия, подданных маленького кулинарного королевства легче не становилось. Общение Патрика с бабушкой стало постоянным. Сын пропадал в своем родовом замке иногда по несколько дней кряду, с каждым разом становясь все задумчивее и мрачнее. Я пыталась представить себе, что именно он чувствует. Поиски родителей не давали никаких результатов, но я верила, рано или поздно мы их обязательно найдем. Я огнала от себя мрачные мысли. Пройдет этот спектакль, которого все ждут с таким восторженным нетерпением, возбуждением и трепетом. Я сыграю свою роль, и можно будет, наконец, вплотную заняться делами». Первое, что необходимо будет сделать, понять, наконец, каким образом расколдовать королевство. Затем найти волшебную лавочку и спросить у крошки-старушки, что это за фокусы такие с супругой короля. Злату отправить учиться в академию. Уж на правах законной супруги Стефана мне это точно удастся. Взять сына и уехать куда-нибудь. Да хоть бы и в зачарованный лес с палатками на несколько дней. Нам нужно остаться наедине, поговорить по душам. Подумать только, как много полезного можно будет сделать. Может, зря я злюсь? Выйти замуж за короля не такая уж плохая идея. Время шло. Портнихи ворчали с каждой примеркой, ушивая платье в талии. Королевский синий шелк, кроваво-пурпурный бархат, Драгоценные камни, и золотая нить вышивки – все это сияло и искрилось, ослепляя поистине королевской роскошью. Платьев шили много. В первые две недели празднества Ее Новоиспеченное Величество, согласно законам сказочного королевства, должна была менять наряды по два раза на дню. «Сказка, скажете вы?» «Это кому как. Ничего не имею против красивых платьев, конечно». Но, как по мне, так во всем нужна мера. Наконец, настал тот самый долгожданный день. День нашей свадьбы. Молочно-белое платье с золотой вышивкой, расшитое жемчугом по лифу и поясу, делало меня похожей на античную статую. Волосы были собраны в тончайшую золотую сетку, а лицо... Лицо было строгим и бледным. Я ведь понимала, что моя свадьба не настоящая. И пусть глаза Стефана горели неподдельным огнем желания. Я слишком давно живу на свете, чтобы ошибаться. Было ясно, как день. Данное торжество – политика и дипломатия, а отнюдь не праздник истинной любви. В полной тишине мы со Стефаном прошли рука об руку через весь дворец. Я, стараясь ровно держать спину, все смотрели только на нас. Пыталась понять, что же сейчас будет. Все это время я только и делала, что злилась на своего жениха, поэтому мы почти не разговаривали. И вот результат. Сейчас наверняка будет какой-то ритуал, я понятия не имею, что делать. Как именно короли сказочных королевств женятся на ведьмах? Надо было хотя бы Злату расспросить. Но принцесса в последнее время вечно где-то пропадала. Придется импровизировать. В конце концов, были за время пребывания в параллельном мире моменты и пострашней. Справлюсь. Обряд соединения хозяина с избранницей вершат духи замка. Зашептал король, наклонившись, словно в ответ на мои мысли. Ничего не бойся. Думаю, тебе понравится. Стены живые. Так же тихо ответила я. Я сразу это поняла. Замок принял тебя. Он отвергал баронессу, подавал знаки, но я тогда словно ослеп. Ночь перед нашей свадьбой я просил у замка прощения за то, что не слышал его. — И? Что? Что сказал замок? — Что я дурак, но это я и сам знаю. Разговор наш был прерван на самом интересном месте. Все стихло. Гостей неожиданно скрыла густая тень, а нас с королем со всех сторон заволокло белым и искрящимся туманом, из которого проступали фигуры мужчин и женщин в богатых одеждах, еще более старинных, чем одевались в замке Стефана. Еле слышный шепот голосов, звон бубенчиков, призрак шута с надетыми на пальцы куколками короля и королевы, кривляясь, изображал, как они целуются. Остальные пары смыкали кольцо вокруг нас все ближе и ближе. Пажи гордо несли две роскошные короны на пузатых подушечках, украшенных кистями. И пусть это были лишь призраки, я словно слышала шелест дорогих тканей, а воображаемое сияние украшающих короны бриллиантов слепило. Духи прежних правителей, водрузив на нас короны, поклонились и... растаяли в полумраке, словно и не было. «Они...» — я кивнула на застывших гостей. «Они тоже их видели?» «Только те из них, что владеют магией. Многое также зависит от желания самого замка». «Все прошло хорошо?» «Как нельзя лучше», — улыбнулся Стефан. «Теперь мы муж и жена». Король оленей поздравил правителя проклятого королевства. Он чувствовал вину за сына, смиренно принимая то, что тот будет наказан. Он не защищал его, но делал все, чтобы облегчить участь единственного отпрыска. Поклонившись, он преподнес дары, мечи и ларец полной драгоценностей. Стефан принял все это с благодарностью, когда от поздравляющих, кланяющихся и одаривающих уже рябило в глазах, объявили танцы. Лучше бы налили вина, конечно, но танцы так танцы. Гости танцевали что-то вроде средневекового минуэта. Скоро я выучила движение и даже стала получать удовольствие, хотя танцы никогда не были в списке моих талантов. Другое дело Патрик и Злата. Дети танцевали легко и изящно. «Красивая пара», — шепнула я Стефану, кивнув в сторону принцессы и... «Опального принца Олени. «В самом деле?» – удивленно вскинул брови его величество. «Мое внимание весь вечер привлекает нечто более прекрасное». Король сыпал комплиментами, и я никак не могла взять в толк, что это? Этикет? Дипломатия или... Не усердствуйте, ваше величество. Сейчас нас все равно никто не слышит. «Наташа, я делаю это искренне, от чистого сердца. Ты не веришь мне?» — Не то чтобы не верю. Просто как-то это поздновато, не находите? — Наташа, я болван, ну простите меня, наконец. С этого момента я намерен добиться прощения. Прощения за собственное неоправданное малодушие у самой прекрасной из женщин проклятого королевства, моей законной супруги. — Добивайтесь, Ваше Величество. Коль скоро вы решились на столь отчаянный шаг, даже я не вправе запретить вам. Но не надейтесь на легкую победу. — Это я уже понял, — рассмеялся Стефан, сверкнув синими глазами. — Вы не король оленей, даже не баронесса, обманом проникшая во дворец. Вы не преступная крепость. Тем слаще будет победа, когда я, наконец, выиграю сражение. Смолкли музыканты и поздравительные речи. Его Величество на руках отнес новоиспеченную королеву в спальню. О брачной ночи он и не помышлял, потому как законная супруга, уткнувшись носом мужа в плечо, спала крепким ведьминским сном. Ну или делала вид, что спала. «Спи, любимая. Никогда. Никогда больше не обижу тебя, обещаю». И он ушел. Не стал меня будить. И знаете, в тот самый момент я его простила потому как дать усталой женщине поспать дорогого стоит. А вы как думаете? Спи, проклятое королевство. У тебя есть еще несколько минут. Самых сладких, самых безмятежных. Есть что-то волнующее в мгновениях перед рассветом. Так зритель в ожидании гипнотизирует щелку плотно закрытых кулис. Бархат ткани гасит звуки вбирая в себя трепет ожидания вот сейчас сейчас еще немного воздух свеж и прозрачен с первыми робко выглядывающими из за горизонта лучами у кромки зачарованного леса появляются странствующие Ведьмы спустились с неба Каждая сжимает в руках метлу суровые печальные лица длинные распущенные волосы В каждом движении древняя первозданная магия. Они прилетают из ниоткуда и вновь держат путь в никуда, следя за строгим порядком чудес и проклятий, что словно родимые пятна на теле бескрайнего междумирия хранят силу колдовства, существуя в тонком, подвижном балансе магических энергий. Королевство проклято, заметила одна из ведьм, склонив голову набок. «Глядя на четырех женщин с метлами, трудно определить, сколько им лет. Они не стары, они не молоды. Духи хранительницы незримых законов, подобные ветрам, несущим перемены. Материализуясь там, где вздумается, они творят, что хотят». «Пора разобраться с этим», — улыбнулись ей спутницы, и все четверо, взмыв вверх, растворились в утреннем тумане». После первого дня пышной свадьбы его величества Стефана обитатели замка сладко спали. Однако простым жителям пришлось встать задолго до рассвета, и к тому времени, как ведьмы прибыли в город, работа уже кипела вовсю. Народные гуляния планировались не меньше двух недель, а это значит, что булочки, леденцы, глинтвейн, засахаренные фрукты и прочие удовольствия должны быть доставлены на рыночную площадь в должном количестве. Артефакты разбились с ног. Ничто не должно омрачать праздник, приказ короля. Вот почему никто и не заметил, как из сгустившегося за воротами тумана появились странствующие. Как стайка воробьев превратилась в атаку черномазых оборванных ребятишек, а ведьмы в жалких нищенок. «Да», — оглядела одна из ведьм, сотканный колдовством маскарад. «Весьма оригинально». «Та, что наложила проклятие, была той еще выдумщицей!» — рассмеялась другая. «Хватит болтать!» — проворчали остальные две. «Идем, у нас не так много времени!» И они пошли сквозь полупустую рыночную площадь, туда, где возле лавок суетились люди. «Кто это?» Мальчишка с полным лотком только что привезенных из золотого вепря булочек щурился, пытаясь разглядеть чужаков. Зная, что временные артефакты скоро перестанут действовать, и выпечку нужно как можно скорее поместить в специальные ячейки, он торопился. Однако то, что увидел разносчик, заставило замереть всех, кто суетился вокруг. К лавкам шли нищенки. Грязные, оборванные. Хриплыми голосами они покрикивали на детей, чумазах, едва прикрытых лохмотьями. Просить у жителей королевства, что еще недавно сами страдали от голода, Хоть чем-то накормить детей не пришлось. Те сами принялись угощать незваных гостей всем, что было. «Эй, Вятка, а ну беги к Анге, живо, попроси сыр! А ты что стоишь малой, а? Беги к молочнику!» «Проходите, садитесь!» «Немного погодя привезут горячие каши из таверны, потерпите немного!» «Мы и с собой дадим, только вот беда королевства наше проклято, еда может исчезнуть!» Но если путь далеко держите, как только покинете наши земли, все будет в порядке. Артефакты мы вам дадим. Ну что стоишь, запрягай. Подбросишь женщин до приюта. Пусть матушками удаст не одежонку попрочней. Да погоди то дай сорванцам поесть и умыться. Трудно сказать, что побудило жителей королевства оказать странникам столь теплый прием. Может, каждый из них на зубок знал легенду о нищенке, что прокляла когда-то их королевство? А может, годы лишений и невзгод сделали их сердца отзывчивее к чужому несчастью? Кто знает. Накормив женщин и ребятишек, их усадили в повозку, чтобы довести до приюта. В приют решено было заехать по пути в Золотой Вепрь. Однако стоило повозке выехать за ворота, как нищенки исчезли, Стайка воробьев упорхнула в небо, а кучеры-жители королевства забыли о том, что случилось с ними этим ранним утром. Озорной солнечный лучик плясал по подушке, осторожно, но настойчиво подкрадываясь к лицу. Я лениво приоткрыла один глаз. Окна в замке узкие и высокие, похожие на бойницы неприступной крепости. Но сияющего смельчака это не остановило. Я юркнула под одеяло, повернулась на другой бок, но не тот то было. Тяжелая мужская рука упала на плечо, одеяло сползло и... Ай! Свет, бьющий прямо в глаза, разбудил окончательно. Солнечный зайчик победил. Рыжий кудрявый локон выглянул из-под одеяла, послышалось басовитое ворчание. Его Величество явно знал толк в поведении солнечных лучей, вверенного его заботам королевства. Он спал, плотно укрыв голову со всех сторон. Я улыбалась, любуясь этой теплой и уютной утренней картиной, как вдруг меня осенило. Вчера я была в постели одна. Или... Да нет же, одна я точно помню. Наташа. Очнулся король, выныривая из-под одеяла. Наташа. — Спи, — ответила я и добавила. — Все хорошо. — Точно? — буркнул Стефан, все еще не открывая глаз. — Да, — ответила я и поцеловала теплую сосна щеку. Измучился бедный. Правлением, свадьбой, мной. — С тобой ни в чем нельзя быть уверенным, — вздохнул муж. — Муж? Я сказала муж? В самом деле? Ну надо же. Это почему же? Спросила улыбаясь, чувствуя, что тону в синих глазах. Ты, словно лесная тропа с волчьим капканом. Оступишься и конец. Ну, знаете, это уже слишком. Мало того, что отнял одеяло, так еще и жалуется на мой мирный кроткий характер. Я, пока предложение делал, думал посидею. Волосы остались рыжими заметила я. А вот предложение получилось так себе. «Наташа...» Король мучительно закатил глаза. «Хорошо, Гройцер хотя бы...» И тут его величество прикусил язык. На самом интересном месте. А ведь про подвиги начальника службы безопасности, тем более относящиеся к моей скромной персоне, услышать хотелось больше всего. «Гройцер хотя бы что?» Ласково склонилась я над рыжим и проснувшимся. «Гройцер?» Удивленно распахнулись синие глаза. «А почему вы интересуетесь им на супружеском ложе, моя королева?» Он сбросил одеяло, крепко прижав свою королеву к себе. Да так что дышать было невозможно. «Потому что вы сами. Мои волосы упали на широкие мужские плечи. Сами говорили о нем. Мы рассмеялись. «Доброе утро», — наконец сказал Стефан и поцеловал. Нежно, словно щеку, тронул солнечный луч. «Доброе», — прошептала я, зажмурилась, и он поцеловал еще раз, жадно, трепетно. «Какое счастье чувствовать себя желанной! Ощущать, как твои прикосновения заставляют трепетать!» Мы долго лежали, обнявшись, не в силах расцепить рук и отгородившись от всего мира. Замок гасил звуки, ревностно следя, чтобы нам никто не мешал, хотя сам вовсю подглядывал. «Наташа, любимая!» «Стефан!» Я потянулась к мужским губам сытой довольной кошкой. Но что-то в моих глазах все еще не давало его величеству покоя. «Что мне сделать, чтобы ты простила меня за то несчастное предложение, за те слова?» «Я простила, глупый. Давным-давно простила. Это правда. Я простила. Искренне. Король давно уже искупил свою вину. Тем, что воспринял мои проблемы с ребенком как свои собственные. Тем, что спас нас всех. И тем, что подарил мне это волшебное утро». Я пытался убедить себя, что никогда не смогу полюбить. И когда предлагал тебе выйти за меня замуж. Наташа, я дурак. Это я себе говорил, что любви нет, понимаешь? А как же я? Моя любовь. О том, что мои чувства найдут ответ в твоем сердце, об этом я не смел даже надеяться. Какие же под вашим беретом? прячутся откормленные тараканы. «Осторожно, моя королева. Подобные слова могут быть восприняты как оскорбление короны». «Значит, короны? А головы нет?» «Когда ты злишься, у тебя глаза становятся другого цвета, знаешь об этом?» «Нет, и что?» «Ничего. Просто так ты еще красивее». «Подлизывайтесь, ваше величество». «А что еще остается несчастному бедному королю, жаждущему заслужить прощения?» «Ладно». Я откинулась на подушки. «Согласна». «На что?» «На все. Заслуживай». Довольный Стефан склонился надо мной, но тут я кое-что вспомнила. «Погоди». «В чем дело?» «Нож». Нож для разрезания бумаги, на нем все же было заклятие, я уверена. Стефан тяжело вздохнул. Нет, любимая, не было. Могу поклясться, нож чист. Но подумай сама. Представь, что я его заколдовал с тем, чтобы воздействовать на тебя, представила? Да, убью. Вот именно. Я бы ни за что не пошел на это. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга, затем хором сказали. «Злата!» «А знаешь...» — снова склонился надо мной король. «Давай не будем ругать ребенка». В дверь бешено заколотили. «Папа! Наташа!» — раздался голос принцессы. «Или будем?» — нахмурилась я. «Да проснитесь же! Скорее!»